Когда пароход шумно швартовался к берегу, разглядывая пеструю толпу встречающих, Летиция внезапно подумала, что вот так неожиданно жизнь дала ей второй шанс. И в новом свете она теперь все сделает по-другому. Здесь у нее есть дед, два дяди, кузины и кузены. Вот она, новая семья. Здесь она сможет быть счастлива. Она спустилась по трапу, распрощавшись с мадам Грамон, И осталось стоять на набережной в окружении трёх чемоданов, словно рыба, выброшенная на берег. оглушенная звуками, запахами и красками, Летиция всматривалась в толпу в поисках встречающих. Мимо с грохотом проносились коляски, кучера здесь были громогласные, шумно приветствовали друг друга, привставая на козлах и снимая шляпы, или громко бронились, пытаясь разъехаться. Их перекрикивали торговки, бойко предлагая сладков жареных креветок и орехи пекан, початки кукурузы или биньеты, сваренные в сиропе кусочки теста. Духота, цветастые юбки, пышные тейоны на головах темнокожих женщин, запахи специй, сигар, ванили и маракуйи. Альбервиль обрушился на Летицию весь и сразу, захватив и оглушив, всколыхнув смутные воспоминания о далеком и почти забытом детстве. Тейон. Традиционный тюрбан, платок, который носили цветные женщины в Луизиане. И когда дядя Готье внезапно появился перед ней, приподнимая в приветствии шляпу, она даже вздрогнула. Летиция его совсем не помнила, но вот он узнал ее безошибочно, сказав, что она вылитый отец, и ошибиться он, конечно, не мог. «Рад приветствовать тебя в Альбервилле!» Дядя Готье склонился к руке Летиции. Сам же Гатье Бернар дал бы сто очков вперёд любому щёголю из старого света. Высокий, подтянутый, в белом полотняном костюме, шляпе и стростью, тростью, с хитрым прищуром блекло-серых глаз, он производил впечатление человека делового и знающего себе цену. Вытянутое лицо, обрамленное аккуратными бакенбардами, короткая стрижка и высокий лоб с залысинами – все в нем говорило о респектабельности и серьезности. Его светлые глаза окинули Летицию с головы до ног, и она сразу узнала этот взгляд. Гатей Бернар прежде всего был мужчиной, а потом уже ее дядей. Следом за ним появилась девушка в абрикосовом шелке под огромным кружевным зонтом, которую он представил Летиции как свою дочь Аннет. Кузина оказалась примерно ровесницей и внешне очень напоминала дядю Гатье, Даже не столько чертами лица, сколько манерой держаться, прищуром глаз и взглядом, которым она окинула гостью, цепким, деловым, оценивающим ее точно лошадь на скачках. Взгляд скользнул полетиться из головы до ног, и Аннет улыбнулась одними губами, одарив кузину приторно милой улыбкой, немного покровительственной и насквозь фальшивой. «Рада видеть тебя, дорогая? Я рада, милая кузина». Летиция тоже улыбнулась ей, вспомнив наставление бабушки, что новым родственникам нужно обязательно понравиться. Они с Анет расцеловались, едва касаясь щеками друг друга, будто триста лет знакомы, но первое впечатление от встречи оставило все же неприятный осадок. Кузины друг другу не понравились. Дядя Гатье кликнул на и чемоданы Летиции быстро перекочевали в шикарный открытый экипаж — Лаковые борта, на сиденьях бордовая кожа, красные спицы на колесах — Такой экипаж стоил целое состояние. И даже кучер в зеленой ливрее посмотрел на Летицию так, словно раньше возил самого короля, а сейчас не зашел до бродяжки. Но Летиция сделала вид, что не заметила этого. Пожалуй, чтобы понравиться новым родственникам, на ней недостаточный слой позолоты. Дядя уехал в другой коляске, перепоручив гостью заботам дочери, и сказал, что к ужину будет. «Я покажу тебе город. Все равно поедем через весь центр», произнесла Аннет, церемонно расправляя складки на платье и прячась под зонтиком от солнца. Неудивительно, что Аннет удалось сохранить такой светлый цвет лица. Широкополая шляпа, занявшая половину коляски, зонтик шатер, плотные перчатки из узорного шёлка. Солнце она старалась избегать всеми силами. Да и вообще Кузина Бернар, хоть и не блистала красотой, Черты ее лица были мелкими, а глубоко посаженные глаза смотрели на все, пожалуй, слишком оценивающе, но выглядела она при этом очень элегантно и утончённо. Рядом с ней Летиция в своем платье из светлого хлопчатого поплина и простой соломенной шляпке почувствовала себя чем-то средним между горничной и монашкой. Но ее мысли недолго задерживались на элегантном облике кузины-модницы, вскоре все ее внимание завоевала Рюверте, центральная улица города. «Это работный дом, а это здание хлопковой биржи. Дальше свадебный салон мадам Руаль», — вещала Аннет с видом знатока, указывая веером на здание вдоль дороги. А Летиция жадно разглядывала яркие вывески. «Рюверте», улица широкая, обсаженная по обеим сторонам пальмами, тамариндовыми деревьями и казуаринами, вела на север от самого порта и заканчивалась большим храмом на холме». Мимо проплывали фасады домов, выкрашенных всеми цветами радуги, персиковые, розовые, цвета ванили и таракоты. Город стоял в низине, в дельте реки Арбоны, окруженный с одной стороны многочисленными болотами и дамбами, а с другой – океаном. От жары и влажности белоснежная брестонская штукатурка, столь популярная в Старом Свете, здесь тут же покрывалась зелеными и рыжими разводами плесени и мха. Вот и красили дома кто во что гораст. добавляя в краску дубовую кору кермек или гамбир. Кермек и гамбир – растения, используемые для производства красок. Каждый дом непременно окружал длинный балкон с навесом и ажурными коваными решетками. Так альбервильцы притеняли окна от невыносимо жаркого солнца. Ветерок лениво шевелил длинные листья папоротников, что свисали из горшков почти с каждого балкона, и доносил запах цветущего франжепани, дерево которое непременно росло у каждой двери. Его бело желтые цветы обязательно должны были падать на ступени крыльца. Считалось, что это добрый знак. Ангелы охраняют жильцов этого дома. И Летиция вспомнила, что бело желтые цветы франжипани — символ Альбервиля. «А это рынок рабов», — произнесла Аннет, как ни в чем не бывало. Летиция жадно разглядывала высокие решетчатые ворота, за которыми виднелась утоптанная тысячей ног, красная глиняная площадь, помост и что-то похожее на коновесь. «Неужели здесь продают людей? Вот так запросто, как скот!» «Но сегодня он не работает. Божья неделя началась», — Из изрекла это Философски. «Почти никто не работает. А это игорный дом месье Маджера». «А это что?» — спросила Летиция, кивнув на особняк, фасад которого выделялся на фоне других. Стены выкрашены красным, а двери — золотом. На крыльце дома стояли две темнокожие женщины, ньоры. в кричащих ярких одеждах и тионах таких размеров, что, казалось, голова у них оторвётся от их тяжести. У одной поверх шёлкового тиона красовалась ещё и красная шляпка, плоская, как блин, и всё это сооружение на голове походило на огромный сказочный гриб. Женщины свешивались через перила, и глубокие декольте их платьев показывали всё, что должен скрывать снаряд приличной женщины. но они, нисколько не смущаясь, махали морякам, идущим по другой стороне улицы, и смеялись. «Ну, понятно же, это дом терпимости», — произнесла кузина, чуть понизив голос и не глядя на вульгарных женщин. «Бордель?» — потрясенно спросила Летиция, и тут же прикрыла рот ладонью. Мадам Мармантель, одно это слово, произнесенное вслух, враз бы огрела чётками. «В старом свете такое и помыслить было невозможно». и от удивления Летиция даже обернулась, разглядывая публичных женщин. В Марсуэне, где они жили с бабушкой, конечно, были публичные дома, но где-то на задворках, на узких темных улицах, по которым не проезжают дамы из приличных семей. О них никогда не говорили вслух, а если и хотели упомянуть, то выражались деликатно и туманно, вроде «Вы же понимаете, о каких женщинах мы говорим?» Это считалось грязным, постыдным и греховным, Это следовало скрывать от глаз, как язву, как нехорошую болезнь, а вовсе не выставлять на показ. И то, что здесь, в Альбервиле, бордель находился в центре города, вот так нарочито и открыто, сияя красными вывесками и начищенными стеклами, соседствуя с вполне приличными заведениями, магазинами и конторами на главной улице, такое было очень странно и удивительно. Рынок рабов и горный дом и бордель – И все это на центральной улице. И впрямь город греха». Их коляска свернула на ревиктуар и, кивнув на особняк с мраморными колоннами и садом, Аннет произнесла. «Это белый пеликан, самая большая бальная зала во всем Южном Союзе. Даже в реюньоне нет такой. Не знаю, как в Старом Свете, но здесь очень любят танцы». Летиция уже успела заметить, что и на флаге Альбервилля тоже изображен пеликан рядом с цветами франжипани, Да и когда они проезжали небольшой кусок набережной, выходившей на низкий берег Арбонны, эти самые птицы, совершенно не боясь людей, сидели на гранитных камнях вдоль всего берега. Недаром же Альбервиль называют городом пеликанов. Экипаж остановился перед большим особняком, и Летиция поняла, что они приехали. Дом Бернаров утопал в тени старых дубов, с ветвей которых, точно бахрома, свисали сизые нити ведьминых волос. Два этажа... Персиковые стены и зеленые ставни, мраморные колонны украшали фасад, а подъездная аллея растянулась на полсотни туасов. Дом выглядел очень респектабельно, как, впрочем, и все, что было связано с дядей Готье. «Странно, что ты не взяла с собой служанку», как будто невзначай обронила Аннет. Но было понятно, что это всего лишь такой способ провести между ними черту различий. Они хоть и родственники, но именно деньги определяют здесь настоящий статус. К сожалению, она слегла с горячкой. Быстро нашлась Летиция. Но не думаю, что в этом городе такая уж проблема нанять служанку. Унижаться перед богатой родственницей она не собиралась. «Я пришлю тебе Люсиль», — ответила Аннет, войдя в тень густых деревьев и складывая зонтик. Она, правда, тупает, как лошадь, но умеет делать все. Да смотри, не давай ей лудерничать. Она любит поспать, пока никто не видит. Так что заставляй ее что-нибудь делать к сроку. Все равно что. добавила кузина назидательно. «Уньоры руки всегда должны быть заняты работой. Полагаю, тебе нужно отдохнуть с дороги. Ужин у нас всеми. Слова Аннетта оставили у и неприятный осадок в душе. Она почему-то сразу вспомнила наставление бабушки о том, что сидеть без дела — грех, и то, как за праздность ей доставалось иной раз и розгами, и лишь утвердилась в мысли, что Аннет вряд ли станет ей подругой. Кузина раздала задание слугам, велела отнести вещи гостей в ее комнату, представила Люсиль, толстую ньору лет сорока, в крахмальном переднике и зеленом тейоне и с чувством выполненного долга удалилась. А Летиция остановилась у подножья лестницы, украдкой разглядывая большой холл, высокие окна, задрапированные светлыми портьерами, картины на стенах и бронзовые статуи у входа. и почему-то подумала, что едва ли эта адвокатская практика приносит дяде Готье доходы, позволяющие содержать такой дом. «Ты рабыня?» – спросила она Люсиль, когда они поднялись на второй этаж в комнату, отведенную для Летиции. «Конечно, мусель. вот и печать есть». Ответила Люсиль так, словно вопрос ее удивил, и закатала рукав. Чуть выше локтевого сгиба на внутренней стороне руки – Летиция разглядела что-то похожее на татуировку или очень старый ожог, словно из кожи цвета темного шоколада вытравили часть краски. Печать представляла собой белый круг, в нем какие-то символы и в середине буквы Г.Б. Гатье Бернар. Клеймил ли рабов ее отец? Этого она не помнила. Но сам факт того, что на человека ставят клеймо, как на лошадь или овцу, показался ей диким и противоестественным. И в этот момент она снова вспомнила слова бабушки, которая всегда отзывалась о рабовладении как о противном богу занятии. Пожалуй, в этом Жозефина Мармантель была права. «Боже, это же, наверное, больно!» А еще глядя на Люсиль, она внезапно подумала о своем отце и даже невольно посмотрела на себя в зеркало. Бабушка об этом не распространялась, вернее, сказала, что не знает ничего. Но Летиция умела сложить два и два. и, вспоминая серые глаза дяди Готье и его белую кожу, тонкие губы и русые волосы, понимала, что у ее дяди и у ее отца матери точно были разные. И кто ее бабушка по отцовской линии, догадаться было нетрудно. Квартеронка. И такая же рабыня, как Люсиль? Квартерон. В колониальной Америке так называли человека, у которого один предок во втором поколении принадлежал к негроидной расе – то есть потомок Мулата и Белого родителей. Может, в этом и была причина той надменности, с которой разговаривала Аннет, глядя на Летицию? В той капле нечистой крови, что унаследовала она от второй бабушки. Какая насмешка! Ведь другая половина ее крови, что досталась от Жозефины Мармантель, восходила по генеалогическому древу к одному из королевских домов Старого Света. Только это не имело значения. В отличие от Старого Света, Здесь чистота крови играла особую роль в отношениях. Ужин подали в просторной комнате на первом этаже. И хотя за столом они были втроем, тётя Селин ещё не вернулась из реюньона, но накрыли его по-королевски. Летится и такое обилие серебряных приборов, и такой изящный фарфор приходилось видеть только на больших приемах, А тут обычный ужин, пусть и в честь ее приезда. Но она не такая уж необыкновенная гостья, чтобы так ради нее стараться. И хотя этикет Летиция знала безупречно, но все равно весь вечер от волнения боялась что-нибудь разбить или опрокинуть, слишком уж пристальным было внимание к ее персоне. Она вообще ощущала себя неловко, под перекрёстными взглядами дяди и кузины. За столом висело какое-то напряжение. Новые родственники рассматривали ее из-под тяжка. Летица это чувствовала, даже глядя в тарелку с черепаховым супом. А еще ее смущали двеньёры, которые стояли по обе стороны от стола, мерно размахивая пахалами из перьев, и двое ливрейных слуг, разносивших блюда. Она не привыкла к такой пышности. Их ужины с бабушкой проходили в куда более скромной обстановке. И чтобы как-то сгладить неловкость, она попросила дядю рассказать о родителях. «Ну, Жульен, он был хорошим человеком». Дядя Готье помешал ложкой суп. И твоя мать, мадам Вивьен, тоже. Мы не слишком долго были знакомы. Сказать по правде из рассказа дяди Летиция особо ничего не вынесла. Он говорил какими-то общими фразами, точь-в-точь -точь кролог зачитывал. И весь смысл его рассказа сводился к тому, какими прекрасными людьми были ее родители. Она хотела расспросить про свою бабушку по отцовской линии, но, помня презрительный тон Аннет в отношении иньёров, так и не осмелилась это сделать. «Потом как-нибудь, когда они будут одни?» «А ты? Как надолго собираешься задержаться в Альбервилле?» «Когда планируешь возвращаться в Марсуэн?» Вклинилась в разговор Аннет, прикладывая к губам белоснежную салфетку. «Вообще-то я бы хотела здесь остаться», ответила Летиция, пробуя десерт, нежное пролине с орехами пекан. «Здесь? Ну зачем?» У Аннет на лице отразилась крайняя степень удивления. «Месье Андрей Бернар оставляет мне ферму, и я хотела бы попробовать пожить там. Возможно, даже попробую управлять ею», — ответила она с улыбкой. здесь все всё-таки мой дом, мой настоящий дом». За столом внезапно наступила тишина, и, подняв взгляд, Летиция увидела вытянувшиеся лица семьи Бернаров. «Почему они так смотрят? Может, она глупость какую-нибудь ляпнула? Похоже на то». Наверное, это из-за того, что она сказала про управление фермой. Судя по нежной коже Аннет, такое бы им и в голову не пришло. Хотя что сложного-то в управлении фермой? В конце концов, в деле ведения хозяйства она даст сто очков вперед любому местному плантатору. Уж это мы её выдрессировала мадам Армантель. Вести счета, закупать продукты, торговаться за каждый луи, следить за домом, готовить, стирать, управлять слугами – Даже вот так стол накрыть фарфором и золотом. Все это совсем не сложно. В самом деле? Управлять фермой? Ты хоть что-то знаешь о сахарном тростнике?» Осторожно спросил дядя Готье. «Я не думаю, что разобраться в том, как он растет, и что с ним нужно делать, будет так уж трудно», ответила Летиция. И лица Бернаров вытянулись еще сильнее. «А как же мадам Армантель?» Дядя Готье даже руками развел, будто не найдя слов в ответ на такую вопиющую глупость. Она, конечно, писала, что тебе необходимо сменить обстановку после трагической гибели жениха, но жить на болотах и наш тяжелый климат после Старого Света... Летиция поспешно опустила глаза. Чуть не поправила дядю, что не жениха, а мужа. Так ведь и на лжи недолго попасться. Она даже покраснела от этой мысли, и как-то пропустила дальнейшую речь дяди Готье о превратностях местного климата, гнусе и аллигаторах. Вздрогнула лишь, когда внезапно раздался стук входной двери, в комнате появился молодой человек, в котором Летиция безошибочно узнала Филиппа Бернара, брата Аннет и своего кузена. Узнать его было нетрудно. Одно лицо с дядей, и выглядел он так, что ей в голову пришло только одно слово – породистый. Одет щегольски – Высок, подтянут, довольно красив. Он, не глядя, размашистым движением сунул дворецкому шляпу и хлыст, едва не впечатав его в грудь пожилого Ньора, коротко поприветствовал отца и уперся взглядом в Летицию. «Кузина!» Тонкие губы расплылись в сладкой улыбке. «Как я рад!» Она привстала для приветствия, и Филипп, поймав ее руку, склонился в поцелуй и успев при этом пробежаться взглядом по ее фигуре и задержаться на лице. Он произнес пару комплиментов, приличествующих случаю, расположился за столом напротив и принялся внимательно разглядывать Летицию. Особенно ее скромное серое платье, в которое она переоделась после приезда. К счастью, это пристальное разглядывание продлилось недолго. Ужин уже подходил к концу. Поблагодарив родственников за гостеприимство, Летиция рассчитывала поскорее уйти к себе, но дядя Гатье попросил ее задержаться. Они прошли в соседнюю комнату, большое помещение, которое совмещало функции кабинета месье Бернара и библиотеки. Панели из красного дуба подпирали потолок с люстрой из трех ярусов хрусталя, а массивные шкафы, доверху набитые юридической литературой, придавали комнате несколько мрачный вид. На стене напротив большого письменного стола висела карта с изображенной на ней дельтой реки Арбоны, разлинованная на какие-то квадраты. Приглядевшись, Летиция пришла к выводу, что квадраты – это плантации. Дядя снял сюртук, велел служанке принести кофе, а Летиция за это время успела пробежаться глазами по карте и обнаружить поместье Анри Бернара – Утиный остров. Остров на самом деле был полуостровом, вонзившимся словно клюв пеликана в самую середину реки. Именно в этом месте Арбонна сужалась до бутылочного горлышка, делая петлю – а затем изливалась в низину, разделяясь на множество рукавов, вросших в Альбервильский залив, словно корни болотного кипариса. Названия, нанесенные на карту тончайшим пером, отозвались в памяти чем-то очень знакомым. Плантация дюранов, поместье жемчужина, лаваль, поместье физалис, абьер, поместье гиацинт, тридуба, грейсоны, кошачий глаз, фурье, дальше пристанью, у которой останавливались пароходы, а за ней по обе стороны протоки и до самого Альбервиля шли болото Панчак, раскинувшиеся на десятки лье непроходимые смертельные топи. Утиный остров занимал весьма приличную часть земли, и что именно нотариус именовал фермой было непонятно, хотя, может, Летиция неправильно поняла письмо, Жак-Перье писал весьма витиевато, а ее воспоминания о детстве на плантации были весьма смутными – Но до этого момента под фермой Летиция понимала клочок земли с хижиной рабов и маленький домик. А на деле поместье Анри Бернара оказалось одним из самых крупных владений на всем правобережье Нижней Арбоны. И какая его часть причиталась Летиции, можно было только догадываться. Или спросить напрямую у дяди. «Я хотел поговорить с тобой о делах, Летиция. Присядь». Произнес мягко дядя Готье, пододвигая ей кресло, и заслонив спиной карту. Служанка принесла кофе и пирожные. Летиция вдохнула аромат и подумала, что такой кофе не умеют варить в старом свете: густой, темный, насыщенный запахами кардамона, ванили и гвоздики, жирной пенкой сверху и узорами из корицы. И на этот пряный запах память тут же отозвалась воспоминаниями. На заднем дворе их дома растет гвоздичное дерево. и ваниль, привязанная к колышкам, плетется прямо по старой бревенчатой стене сарая. Песни рабов, заунывные и тягучие, доносятся со стороны полей. День закончен, а значит, можно безнаказанно петь. Вереница людей устала, направляется к хижинам, солнце тонет в ветвях апельсиновых деревьев, и тени ложатся на землю, тянутся длинными пальцами к крыльцу пристройки, а оттуда из распахнутой настежь двери Доносится запах свежего хлеба и мяты. Кухарка готовит для хозяина вечерний джулеп. Джулеп – алкогольный коктейль на основе бурбона или другого крепкого спиртного напитка, воды, дробленого льда и свежей мяты. Летиция пригубила кофе, тряхнула головой, отгоняя возникшие смутные образы, и чуть отодвинула чашку. Сердце сжалось от старой боли. Почему она не вспоминала этого там, в Марсуэнне? как будто в детстве, уплывая в старый свет, она разом приказала себе забыть обо всем. Но ведь так и было. В тот день, когда они с нянькой садились на пароход, Летиция будто ножом отрезала свою прошлую жизнь, потому что вспоминать обо всем этом было больно. Но вот сейчас ей вдруг отчаянно захотелось там побывать, пройти по дубовой аллее, трогая замшелые стволы, вдохнуть запах, доносящийся из пристройки, где старая кухарка варит гамбо. «Гамбо» — блюдо, распространенное в штате Луизиана, представляет собой густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу. Кофе обжег нёба, пробежался по горлу, запах снова щекотал ноздри. «Когда мы поедем к месье Бернару на плантацию?» — спросила Летиция, чтобы прервать неловкое молчание. «Надеюсь, что через неделю», — ответил дядя Готье, разглядывая край чашки. Но. «Он ведь при смерти», — удивилась Летиция. «В письме так было написано. И он хотел видеть меня как можно скорее. Может, я могла бы отправиться завтра?» «При смерти», — усмехнулся дядя. «Вот уж плохо ты знаешь стариков. Мой отец, твой дед, при смерти. Дай бог памяти последние десять лет. И каждый раз, когда на него накатывает хандра с болот, он вызывает Метроперье. Перье, и начинает надиктовывать ему письма с последней волей. В этот раз своими письмами он добрался аж до Марсуэна. Готье махнул рукой куда-то в сторону набережной. Но я видел его две недели назад, и он был жив-живёхонек, дымил сигары, как старый пароход, и ругал, на чём свет стоит, наших соседей-дюранов. А письмо он написал, я думаю, по простой причине. Хотел увидеть внучку, но знал, что мадам Мармантель вряд ли отправит тебя сюда без уважительной причины. «Вот уж точно». «Так это всё неправда?» — удивилась Летиция. «Правда, но не все. Мой отец действительно сильно сдал этой зимой, но нельзя сказать, что он при смерти». Дядя чуть усмехнулся. «И мы вскоре поедем к нему все вместе». «Но прежде я хотел бы обсудить с тобой несколько вопросов». Дядя Готья аккуратно положил ложечку на блюдце. «Ты же не всерьез сказала, что собираешься управлять фермой?» «Почему же не всерьез? «Очень даже всерьез. Я умею вести хозяйство», — ответила она, отставляя чашку. Дядя Гатье посмотрел из-под лобья, прищурился, словно взвешивая следующие слова. И взгляд его в этот момент показался Летиции острым, словно кинжал. А потом он вздохнул, стальные искры исчезли из его серых глаз — И он принялся ей объяснять, как тяжело ей придется с плантацией, рабами и управляющими, что это не под силу и многим мужчинам, и уж точно с этим не совладать с выросшей в Старом Свете, что у него есть прекрасный человек, который справится с управлением плантацией на отлично, а Летиция может оставить ему доверенность, вернуться в Марсуэн и исправно получать причитающуюся долю дохода. Это, конечно, не так уж много, Но ведь и затрат никаких. Ну или она может продать ему свою часть земли. Правда, много за нее тоже не дадут. Земля в частичной собственности не слишком ходовой актив. А Летиция сидела и думала. Возвращаться в Марсуэн ей никак нельзя. И как же быть? Снять жилье в Альбервиле? Уместно ли ей будет жить тут одной? Сначала надо узнать цены. Если за ферму много не дадут, то что же делать? И потом дядя так старательно пугает ее местным климатом, но в то же время она подумала, что вот ее мать жила здесь и была счастлива. А по словам бабушки, она была женщина утонченная, работать не умела, любила поэзию и совсем не любила солнца. Если уж она смогла жить на болотах, то почему не сможет летиться? К тому же, если дед вполне себе здоров, она может поселиться у него, и это тоже вариант возможно, самый лучший. Если она смогла жить с бабушкой Жозефиной, то уж со старым пиратом она как-нибудь поладит». «Спасибо, месье», — произнесла Летиция, дослушав предложение дяди. «Но сначала я бы хотела увидеть дедушку. А над вашим предложением я обещаю подумать. К тому же мне бы не хотелось вас стеснять. Так что, быть может, мне не имеет смысла ждать следующей недели. Я могла бы отплыть по реке хоть завтра». Дядя покрутил в руках пустую чашку — И, казалось, слова племенницы поставили его в тупик. Но он все же улыбнулся и произнес, стараясь говорить приветливо и мягко: Ну что ты, какое стеснение? У меня большой дом, места, как ты видишь, предостаточно, и потом в память о твоем отце я бы хотел, чтобы ты погостила у нас, посмотрела город, ханет тебе все покажет. К тому же тебе стоит посетить магазины, купить себе что-то более подходящее нашему климату. Иначе путешествие по реке будет не из приятных. Вдоль Арбона гораздо жарче, чем здесь. Альбервиль продувается с моря, а по реке повсюду испарение от болот. Да и ты наверняка захочешь погостить у дедушки некоторое время. Так что послушай своего дядю. Посвяти неделю покупки нарядов и осмотру города. Когда ты еще увидишь альбервильский карнавал. А он будет скоро. И перед ним большой весенний бал, закрытия сезона. Божьей неделя вообще один сплошной праздник. И, глядя на то, как Летиция колеблется, он добавил, разведя руками. «И нам еще необходимо посетить нотариуса. Тебе нужно прочитать все бумаги и кое-что подписать. А месье Жак совсем не грешник, чтобы работать в Божью неделю. Раньше следующего понедельника он в конторе точно не появится». Пожалуй, что-то в речах дяди было разумно. В тех нарядах, что Летиция привезла с собой из Марсуэна, она, во-первых, выглядела, как ощипанная курица, особенно рядом со своей элегантной кузиной, Во-вторых, мода здесь была не такая, как в Старом Свете, и её платья сразу же бросались в глаза, а бабушка велела внимание не привлекать. А в-третьих, здесь было жарко, и ей в самом деле следовало купить хоть пару нарядов из легкого муслина. И уж точно не таких убогих цветов, как она носила дома. Платье, в котором она бежала к бабушке в день прихода сыщика, сплошной траурный креп, да еще кое-что у нее осталось из девичьего гардероба, что хранился в сундуках на рюллятьиер: серая и коричневая саржа и синий поплин. Вот и все, что у нее было с собой в чемоданах. В этом и в самом деле стыдно показаться у дедушки, да и вообще стыдно ощущать, что вся семья Бернаров смотрит на нее как на убогую. Она хотела спросить, какова же ее доля в наследстве деда, но так и не спросила. Такой интерес к имуществу Анри Бернара... Может быть, привратно истолкован дядей. Мало ли подумают, что она охотница за чужими деньгами и только того и ждет, чтобы дед отдал Богу душу. Они ведь не знают всей правды об ее положении и о том, что ей попросту некуда возвращаться. Новость о том, что Андрей Бернар вполне здоров, ее обнадежила: если дед ее не выставит на второй день, а она надеялась, что он все-таки будет рад ее появлению, то она сможет пожить какое-то время на плантации и все обдумать. О подробности завещания она все равно узнает напрямую у нотариуса. С этими мыслями Летиция поблагодарила дядю и, снова пообещав подумать над его предложением, отправилась спать. Несмотря на то, что ее новые родственники не слишком-то ей понравились, а их гостеприимство скорее тяготило, чем было в радость, мысль о том, чтобы сменить гардероб и посмотреть город, показалась ей все-таки здравой. К тому же ей хотелось посмотреть и карнавал, Карнавалов она никогда не видела, подобных развлечений в Старом Свете у нее не было, да и мадам Армантель ни за что бы ее не отпустила на такое празднество, посчитав его вульгарным и богомерзким. Но здесь нравы были совсем другие, так что остаться на несколько дней в Альбервилле, пожалуй, не так уж и плохо. До постели Летиция добралась уже кое-как. День выдался утомительный, и ей все еще казалось, что под ногами покачивается палуба парохода. Наскоро помолившись, она осенила охранным знаком подушки, окна и дверь, как учила ее бабушка. все таки этот дом для нее чужой, такая защита не помешает, а затем растянулась на свежих простынях. После постоянной качки в каюте и жесткого матраса эта мягкая постель была просто верхом блаженства. Бабушка говорила, что в первую ночь на новом месте всегда снятся знаковые сны, и их нужно запоминать. Девицам обычно снятся женихи, но Летиция о женихах и не думала. Сейчас, вдали от Марсуэна, она испытывала странную смесь облегчения и тоски. Облегчение от того, что не нужно бояться незваных гостей, готовых вырвать ногти, чтобы вернуть карточный долг. А с другой стороны, она даже удивилась тому, как соскучилась уже по Старому Свету и даже по бабушке Жозефине. И загадав, чтобы ей приснились родные места, Она незаметно провалилась в глубокий сон. Мягкие лапы ступают неслышно по траве, по гранитной лестнице, по мягкому ковру и вощенному паркету. Спит дом на рювиктуар. В нитях ведьминых волос дрожат призрачные огоньки первых светлячков, и над старыми дубами беззвучно скользят ночные призраки, летучие мыши. Спят слуги и хозяева, Спят лошади в конюшне, только кошка вздрагивает, напряженно вглядываясь в густую темноту, что движется ей навстречу, и шерсть вздыбливается у нее на загривке. Кошки видят мертвых и тех, кто приходит из мира духа, и кошки знают, кого нужно бояться. Филенчатые двери спальни, кровать с балдахином и кисейные занавеси, что скрывают лицо. Легкий прыжок, мягкие лапы встают прямо на грудь спящей женщины, и глаза тьмы из черных становятся желтыми. Ну вот, наконец, мы и встретились. Сначала Летиция услышала крик, истошный, надрывный, хрипящий, села на кровать рывком, судорожно глотая воздух, и только потом поняла, что это кричит она сама — кричит, захлебываясь и пытаясь пальцами разодрать на груди сорочку. Из цепких объятий кошмара сознание возвращалось медленно. Густая темнота, чужая комната и ощущение того, что кто-то большой сидит у нее на груди и давит так, что она почти задыхается. Сердце колотилось набатом, и казалось, что пульсирует оно во всем теле, в ушах, в груди, в животе, сотрясая ее всю, как в конвульсиях. Летиция вскочила, споткнулась в темноте и упала. Ощупывала тумбочку, пыталась найти свечу и не находила. Руки дрожали, роняя все подряд, пока, наконец, за дверью не раздались спасительные шаги. моасель Летиция!» — послышался тревожный голос Люсиль. «Муассель, Летиция!» — это вы кричали. «Святая Сесиль!» — «Наконец-то живая душа!» «Да, да, Люсиль, входи! Входи скорей!» Люсель появилась с огарком свечи. Кудрявые волосы, не стянутые Йоном, отбрасывали на стену тенет ее головы, похожую на огромный шар. Ох, я-то перепугалась! пробормотала служанка, зажигая свечи на комоде. Да чего же вы истошно кричали? Хорошо, хоть хозяева спят в другом крыле, а то бы перебудили весь дом. Надо было вам на ночь теплого молока смятой выпить. Спали бы, как младенец. А то, видать, все откачки. Укачала господина пароходе-то, да еще жара наша с непривычки, и Люсиль не договорила. «Ох, небесная мать!» — воскликнула она, обернувшись и глядя на пол, и, едва не выронив свечу, схватилась рукой за грудь. Летиция перегнулась через кровать и тоже замерла. С паркетного пола на нее смотрел огромный глаз, нарисованный мелом, в центре которого зиял зловещий кровавый зрачок. «О, святой всемогущий отец!» Люсиль дрожащими руками поставила свечу и приняла систого молиться. А Летиция глядела с удивлением на рисунок и не могла понять, кто мог так над ней подшутить. Что это еще такое? Наклонилась, разглядывая его как зачарованная и дотронулась до неровной линии. Пальцы размазали белую пыль. Глаз не был нарисован. То, что она приняла за мел, Оказалась кукурузной мукой, но кровь в центре зрачка была настоящей.